которыми он здесь познакомился, секретарь Мочисте и отец Марио издеваются над ним. «Я охотно благословлю детишек», — ответил он, пока они торопливо шагали по молу к берегу. Но этот молодой человек в очках сказал мне, что от меня ждут какого-то выступления или проповеди. Признайся, мне это совсем не по душе. Во-первых, я не готов. А кроме того, нет настроения. Отец Мари улыбнулся во всю ширь своего мясиста-багрового лица, увеличенного тройным подбородком. А «Ваше преосвященство изволят шутить и тем подтверждают обоснованность своей репутации» как характера солнечного. Святой Андрей Первозванный тоже был не в когда висел на кресте, и тем не менее неустанно проповедовал, пока не умер. А потом оказалось, что он обратил в истинную веру еще тридцать тысяч язычников. Моих прихожан, разумеется, не нужно обращать в истинную веру, поскольку все исповедуют истину и потому некоторые из них даже обратились ко мне с удивленным вопросом, что побудило ваше Преосвященство прибыть с миссией к ним, добрым христианам. А я успокоил их, объяснил, что ваше Преосвященство без всякого сомнения хочет еще более укрепить их веру и без того крепкую. Проклятие! Снова мелькнуло в голове молодого кардинала, но он проговорил. — Признаюсь, я желал прежде всего познакомиться с графом Димон -Татьяро. Нет никакого сомнения, что и его милость. Господин граф сгорает от нетерпения получить возможность приветствовать столь дорогого гостя, как ваше преосвященство, — сказал отец Марио. Однако он настолько внимателен к пожеланиям и просьбам своих подданных, что пока не хотел бы вмешиваться в течение предполагавшихся миссионерских трудов вашего Преосвященства. Поскольку шагали они быстро, то прошли весь длинный мол и достигли берега намного раньше, чем Паланкин, прекрасной Олимпии и портовые служители с ее багажом. На берегу, впрочем, совершенно пустынном, стояла пожилая дама, облаченная в великолепные черные одежды, расшитая золотом, с лицом затененным густой вуалью, а позади нее шесть смуглых кавалеров в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет живостью и неугомонностью, напоминавшая породистых жеребцов. Поблескивая то белками глаз, то белоснежными зубами, они попеременно хватались то за меч, то за пистолеты, засунутые за широкие ремни, а то и за меч и пистолеты одновременно, словно им кто-то угрожал. Очевидно, это была та самая... Мавританская княжна, инкогнита, путешествовавшая шестью своими сыновьями, о которой граф Димон Токьяра упоминал в своем письме и которая теперь пришла посмотреть на приезд прекрасной Олимпии. Граф Димон Токьяра не солгал. Отец Марио распахнул боковую бронзовую дверцу цитадели, защищавшей средний мол, и отступил в сторону, давая дорогу молодому кардиналу. Когда молодой кардинал прошел коридором со сводчатым потолком и очутился на земле острова монте он поразился потому как не обнаружил ничего из того, что рассчитывал увидеть, а поскольку...